Прими удобную позу, дыши спокойно и глубоко, закрой глаза и позволь своему телу расслабиться. Во время упражнения научишься лучше контролировать процесс достижения состояния полного покоя и расслабления. То, что будешь ощущать, поможет тебе установить контакт с творческой частью собственного разума, чтобы контролировать процесс старения чтобы создать ментальный образ и физически удержать состояние молодости. Каждый из нас стремится познать техники или методы, которые помогут создавать лучшие условия жизни. Техники и способы, которые применяются в самоконтроле мышления, оказались чрезвычайно эффективными в устранении старых эталонов и ограничений и в создании ожидаемых обстоятельств и событий. Лучше всего выполнять такие упражнения с закрытыми глазами. Можешь тогда полностью сосредоточиться на словах, музыке и собственных ощущениях. Если будешь испытывать такую потребность, можешь, конечно, открыть глаза в каждом произвольном моменте упражнения. Но сейчас глаза закрой. Я обращу теперь твое внимание на дыхание. Сделай так чтобы оно стало равномерным и ритмичным. Равномерное дыхание характерно для состояния покоя и расслабления. Всегда, делая глубокий вдох и выдох, восстанавливаешь свою физическую и психическую энергию, восстанавливаешь контакт с собственной творческой энергией. Во того, как в дальнейшем продолжаешь спокойно и ритмично дышать, Почувствуешь, как тепло и расслабление расходятся по твоему телу. Прикинь внимание на верхнюю часть своей головы. Сделай так, чтобы ощущение тепла и расслабления распространилось в этом участке тела. Чувствуешь приятное и расслабляющее ощущение, исчезающее напряжение. Расслабло. Чувствуешь, будто кто-то нежно массирует твой лоб. Устрани все напряжения и неудобства в этом участке тела. Ощути существование своих век, тканей, которые окружают твои глаза. Ощути расслабление мышц. И по мере того, как это происходит, ощути расслабление, которое опускается вниз доль твоих щек, челюстей Все больше и больше расслаблений Ты в дальнейшем находишься в состоянии полного сознания Обрати внимание на шею, спину, плечи и руки Расслабь мышцы и сухожилия в этих участках тела Расслабь железы, которые находятся там Чувствуешь приятное тепло, словно кто-то нежно массирует твои шеи и плечи. Сделай так, чтобы это ощущение тепла и расслабления опустились вниз вдоль шеи, плеч, рук. Стряни все напряжения, все неудобства. Позволь, чтобы это ощущение расслабления опустилось вниз. Вдоль твоих рук, к ладоням В момент расслабления мышц и сухожилий Ощущаешь приятное чувство расслабления и контроля над своим телом Почувствуй, как твоя грудная клетка расслабляется извне и изнутри Обрати внимание на свой желудок и область живота Ощущение покоя и гармонии распространяется в этой области извне и изнутри. Это теплое ощущение расслабления опускается вниз, к бедрам, и приятно и удобно сидеть. Это ощущение расслабления опускается вниз к бедрам и коленям, и к икрам ног, стопам. Пальцем ног Ты ощущаешь покой И расслабление в своем теле Ощути, как полно расслаблено Теперь твое тело Контролируй сознание Устрани свои переживания Хлопоты, напряжение. Ты полностью расслабленный И сосредоточен Ты ощущаешь приток новых мыслей Понимаешь свой усиленный потенциал и осознаешь повышенное чувство собственной ценности и самоконтроля. Ты чувствуешь усиление своих возможностей контроля собственного тела и собственного ума. Ослабляясь физически и психически, осознаешь, что уменьшаются хронические боли и недомогания. Все твое тело становится здоровее, и наполняется энергией. Ты ощущаешь положительные изменения, которые происходят в нем. Так, словно тело становится моложе и здоровее. Ты ощущаешь углубление своего мышления. Теперь установи контакт с творческой частью самого себя, своего мышления. И пусть эта творческая часть тебя перенесет тебя к приятному, положительному моменту в своей жизни, когда ты был моложе. Представь это и ощути, что ты теперь там есть. Вспомни свое прекрасное психическое и физическое самочувствие. Творческая часть твоего мышления воспринимает это как команду вызвать необходимые в твоей жизни положительные физические Умственные эмоциональные изменения Чтобы устранить старую и ввести новую программу Касающуюся процесса старения Сделай это немедленно Слушая мой голос, снова вернись к действительности. Твое чувство уверенности постоянно увеличивается, ведь ты видишь всё больше возможностей управления собой самим и своей жизнью, своим возрастом и течением времени. Всиливается осознание веры в собственный контроль и ответственность за свою жизнь. Запомни все эмоции и ощущения, связанные с молодостью расслабленно и ритмично дышишь, спокойно слушая мой голос. Ожидаешь будущих событий в жизни с ее задачами, наградами, возможностями дальнейшего развития, развивая умение контролировать процессы старения. С прекрасным самочувствием постепенно откроешь глаза, оставаясь спокойным, уверенным и расслабленным. Ты обладаешь ощущением гармонии с окружающим тебя миром и всеми положительными событиями. Помни состояние своей души, свои эмоции и ощущения, связанные с молодостью. Прими удобную сидячую позу. Глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори представ цифру 3 раз глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори представл цифру 2. В третий раз глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори и представл цифру один. Ты находишься теперь на более глубоком более здоровом уровне мышления. чтобы помочь тебе достичь еще более глубокого,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 Три, три, все глубже и глубже. Два, один. Достиг теперь еще более глубокого, более здорового уровня мышления. Ты можешь достичь еще более глубокого уровня мышления, просто расслабляя веки. Расслабь веки. Почувствуй состояние глубокого расслабления. Позволь, чтобы это ощущение глубокого и полного расслабления медленно опустилось к пальцам твоих ног. Твоё Те тело полностью расслаблено. Глубокое расслабление является прекрасным ощущением и очень здоровым состоянием организма. Расслабься. Глубоко вдохни. И выдыхая, войди в еще более глубокое состояние расслабления. Будешь продолжать слышать мой голос. Будешь продолжать выполнять мои советы на этом и на каждом ином уровне мышления, включая уровень внешнего сознания. Да, для тебя полезно. Хочешь, чтобы так было, и так будет. Используя более глубокие уровни мышления, иногда скажи себе мысленно. Если кто-то меня позовет, или в случае необходимости, я немедленно открою глаза, буду чувствовать себя бодрым, Разбуженной с прекрасным самочувствием и прекрасным здоровьем. Это самоконтроль мышления, контроль твоего мышления тобою самим. Ты всегда контролируешь свое мышление на этом и на каждом ином уровне. Негативные мысли и негативные внушения не имеют на тебя влияния на каждом уровне мышления. Вокруг тебя царит покой.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 Все, что ты воспринимаешь во время пребывания на этих уровнях твоего мышления, будешь в состоянии понять, запомнить, использовать для достижения успеха. Ты гениальная и целостная личность. Все лучше, лучше и лучше понимаешь мир, в котором ты живешь, людей, тебя, окружающих. Ты в состоянии выявлять аномалии всюду, где такие аномалии существуют, и исправлять такие аномалии. Новые убеждения, созданные тобой, приносят тебе веру, радость и надежду на положительные изменения своего жизненного уровня. Пообещай себе сейчас, в момент, когда меняется качество твоей жизни, что ты будешь настолько сильным, что никто не сможет поколебать уверенности с твоего мышления. С каждым своим знакомым будешь разговаривать о здоровье, счастье, успехе. Сделаешь так, что каждый из твоих друзей почувствует в себе что-то ценное. Будешь всегда видеть позитивные стороны всего, что происходит вокруг. Будешь мыслить, работать, надеяться все лучше, лучше и лучше. Успех других людей будет приносить тебе такую же радость, как и собственный успех. Забудешь прошлые ошибки и будешь стремиться к большим успехам в будущем. Всегда будешь иметь улыбку на лице и будешь дарить ее каждому живому существу. Время, предназначенное для критики других людей, посвятишь собственному совершенствованию. Будешь так благороден, ты не сможешь обижаться на других людей. Так могущественным, что не будешь ощущать депрессии. Так гениальным, что спокойно и разумно сможешь решить все проблемы. Если ты обещаешь выполнять эти правила, то почувствуешь, как густая, светло-коричневая, теплая, вязкая энергия Земли проникает в твои стопы. Этот ручеек энергии вначале робкий и медленный Становится все сильнее и сильнее И с каждым твоим вдохом поднимается все выше И выше Густая, светло-коричневая, теплая энергия земли Поднимается все выше и выше Наполняет твои стопы, щиколотки, колени густая, светло-коричневая, теплая, вязкая энергия Земли, поднимаясь все выше и выше, заполняет собой брюшную полость, грудную клетку, все выше и выше, заполняя все тело, все его органы, все ткани, все клетки энергии здоровья, физической силы, выносливости. Все органы и системы твоего тела, Действует как один отлаженный механизм. Твое тело находится в состоянии идеального здоровья и работоспособности. светло-коричневая, теплая энергия Земли заполняет твое тело, поднимаясь все выше и выше. Начинаешь чувствовать, как сверху в твое тело проникает легкая, прозрачная, серебристая, прохладная энергия космоса. Серебристая, прозрачная, прохладная энергия космоса Пускается все ниже и ниже Заполняя собою все органы, все ткани твоего тела Все клетки, из которых они созданы Эта энергия приносит тебе силу интеллекта Возможность принятия новых решений и их осуществления Густая, теплая, светло-коричневая энергия Земли Лёгкая, прозрачная, серебристая, прохладная энергия космоса смешивается в твоем теле и постепенно образует иной, ещё более могущественный новый вид энергии. Это энергия созидания, твоя жизненная сила. Чувствуешь, как эта новая энергия накапливается в области солнечного сплетения? Вдоль твоего позвоночника эта энергия опускается вниз заполняя нижнюю половину твоего тела. Поднимается вверх, вдоль позвоночника, заполняя грудную клетку, область сердца, шею, голову. Энергия жизненной силы заполнила твое тело и образовала вокруг тебя защитную оболочку, ауру. Сохрани эту энергию в себе и вокруг себя. Это энергия силы твоей жизни, энергия добра, Энергия созидания, энергия осуществления желаний. Эта энергия поможет тебе достичь всего, чего ты желаешь, и защитит тебя от нежелательного влияния. Сохрани ее. Твой внутренний мир прекрасен, но прекрасен и окружающий тебя внешний мир, и он ждет тебя. С этого момента без моей помощи самостоятельно выйдешь из состояния расслабления. Сказал себе при этом мысленно, я бодрый или бодрая, с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем. Считаю от одного до трех и щелкну пальцы. Один, два, три. Прошу самостоятельно завершить выход из состояния расслабления.